Они предприняли для того, чтобы встретиться с лордом, а теперь их потрясла весть о его ужасной смерти. Мейн-Ветеринг, который имел, как казалось, связи всюду, отдал им с рекомендательное письмо из британского музея. Инспектор Скотланд-Ярда разрешил им осмотреть гробницу. «Дело закрыто, сэры». «Хотя мой коллега придерживается на этот счет иного взгляда. Ха-ха-ха!» Частный детектив вымученно улыбнулся и рассматривал их, прищурив глаза. Он был высокий, худощавый и с крючковатым носом. Его сопровождал крепкий мужчина поменьше, с густыми усами, видимо, ассистент». Холмик с гробницей располагался в парке, на достаточно широкой площадке. Могила заросла травой, и доступ к ней был недавно расчищен. На земле валялись сгнившие деревянные брусья. «А в газетах было что-то о небольшом металлическом ящичке», — заметил мимоходом Эверард. «Мы не могли бы на него посмотреть?» «Ну, конечно же», — согласился инспектор и выбрался наружу. Он повел их к какому-то низкому зданию рядом, где на столе были очищенные и сложены предметы, найденные в гробнице Цельнейшим была, конечно, коробочка. Все остальное, на взгляд, профана представлялось отбросами. «Ха!» — пробурчал Уайткомп и наморщил лоб. Его взгляд задумчиво покоился на гладкой синеватого блеска металлической коробке из неизвестного сплава. «Странно. Что вы об этом думаете?» Эверард нерешительно приблизился. Он очень хорошо представлял себе ее содержимое и сохранял всю осторожность человека грядущей атомной эпохи, которому такие вещи хорошо знакомы. Он вытянул из кармана счетчик Гейгера, большой как рука, и подержал его у коробки. Стрелка не шевельнулась. «Занятная штука», — констатировал инспектор, с любопытством глядя на счетчик. «Смею спросить, а что это такое?» «Экспериментальный электроскоп», — ответил Эверард и слегка приподнял крышку. Стрелка отклонилась. В коробке было достаточно радиоактивности, чтобы за несколько минут создать смертельную опасность для человека. Он прикрыл крышку, но успел заметить на секунду излом массивного куска металла. Коробка определенно происходила из далекого будущего. потому что там могли изолировать столь сильное излучение не толстым слоем металла. «Это опасная игрушка», — предупредил он инспектора. «Обходитесь осторожно». Частный детектив молча смотрел на них. «Вы знаете содержимое, сэр?» — спросил он. «Да, думаю, что да». Вдруг Эверард вспомнил, что... Эбеккерель откроет радиоактивность лишь через два года. Ему надо быть осторожнее. Говорят, что на индийских территориях существуют металлы, которые ядовиты. «Весьма интересно», — заметил детектив и набил трубку. «Это напоминает мне ртутные пары». Выходит, что эту коробку с опасным содержанием положил в гроб Роттерхит. — сказал инспектор. «Это смешно, с горячностью», — продолжал детектив. «У меня есть, по крайней мере, три доказательства, что обвиняемый не виновен. Меня занимает только причина смерти лорда Уиндема. Это не камень в коробке, который должен был наказать осквернителей могилы?» «Наверное». Но откуда бы у древних саксов взяться американскому металлу? Или они правдивы, эти истории о финикиянах? В их речи нашли и халдейские элементы. Эверард почувствовал невольное чувство вины,